Глава 89 «Отпустить грот! Вон тот парус!» — кричит Альфи. В его голосе звучит страх, и я так быстро, как только могу, отвязываю канат. Гик тут же начинает раскачиваться, хлопает ненатянутый парус, и скорость яхты падает. Но по инерции она продолжает плыть на скалы. Скалы эти прикрывают вход в бухту, и в любую секунду мы можем налететь на них, подобно волнам, отбрасывающим огромные плюмажи белой пены. Альфи со всей возможной скоростью крутит штурвал по часовой стрелке. Руки его мелькают так быстро, что кажутся смазанными пятнами. Лодка кренится вправо. В это время распадается очередной виток веревки, которую ожесточенно режет Джаспер. «Вороватые крысы!» — рычит он. «Подождите, я еще доберусь до вас!» «Держи штурвал!» — кричит Альфи. Как только я хватаюсь за штурвал, он стягивает свитер и сбрасывает туфли. «Какого?» Дальше все разворачивается очень быстро. Альфи прыгает с борта в бурлящее море и исчезает в глубине. В тот же момент последний кусок веревки уступает ножу Джаспера, и дверь распахивается. «Я хочу заорать, Альфи!» Но не успеваю. Первая гласная переходит в бессмысленный вопль. Веселый Роджер продолжает лететь на скалы. И тут огромная волна поднимает нас и переносит через камни. Вода каскадами обрушивается на палубу. Я вцепляюсь в штурвал, чтобы меня не смыло за борт. Через несколько секунд яхта выравнивается сама. Но без парусов, наполненных ветром, мы оказываемся в полной власти океана. И тот без сомнения бросит нас обратно на грозные камни. Джаспер, который еще не сказал ни слова, хватается за канат, прикрепленный к парусу. Рефлекторно, спасая себя и яхту, он изо всех сил тянет за канат. Когда натяжение становится достаточным для того, чтобы парус наполнился ветром, Джаспер привязывает канат к металлическому крюку. Измученный веселый Роджер медленно, по дуге, уходит прочь от страшных камней. Ветер воет, а дождь с такой силой молотит мне в лицо, что я почти ничего не вижу. И все это время из корабельных динамиков Медленное и благозвучное несется пение монахов. «У меня в голове такая каша, что я не могу рассуждать здраво. Главный мой вопрос — Альфи, где он? С ним все в порядке?» Стирая с лица морские брызги и капли дождя, я пытаюсь высмотреть его в воде, но не знаю, где мы находимся. Яхта уже отплыла далеко от того места, где Альфи прыгнул в воду. До Земли, похоже, около 50 метров. Пожалуй, 50 метров я могу проплыть. Столько может проплыть большинство моих сверстников. Это как два бассейна в Таймуте. Проще простого. Но в Северном море, в шторм, шансов почти нет. Хотя кажется, наша яхта пока вне опасности. Скалы и остров удаляются, навязчиво гремит священная музыка. Джаспер подбегает и кричит мне в лицо. «Какого черта ты творишь, Эйдон?» Полный ответ на этот вопрос потребовал бы слишком много времени. К тому же я не способен рассуждать здраво, поэтому произношу лишь одно слово. «Альфи!» Джаспер смотрит на меня, потом на остров, потом на лодку береговой охраны, которая находится в паре сотен ярдов от нас. Открыв рот, он часто-часто моргает. «О, нет! О, нет! Нет! Нет! Нет!»